Глава 7. Милагран. Прописано, но как я тебе говорил, софт непонятный и не изученный, поэтому гарантий, сама понимаешь. Ну хоть других хозяев на горизонте не наблюдается? Хмурюсь. Не наблюдается, уверяет Балк. Я так понимаю, растаев у него не ничтожило, он тебе зачем-то нужен. А теперь рассказывай, где ты надыбывала этого зверя? Вздохнув, разживаю ещё одной конфеты, И вслед за баляным топою к дивану, на котором я мудрилась проспать несколько часов. В общих чертах рассказываю о нападении. А что ты делала на Лади Мэл? Подозрительно интересуется друг, не знающий про вторую сторону моей жизни. Неважно, хмуро отзываюсь, хотя на самом деле может быть и важно. Если хочешь, чтобы я тебе помог, лучше расскажи всё. Бал всегда был слишком проницательным. Впрочем, без этого, наверное, я не добился бы таких высот в карьере. «Не хочу втягивать с тебя», — вздыхаю. «Уже втянула», — отвечает серьёзно. «Лада, не та планета, где стоит бывать с девушке твоего положения. Я не удивился бы, если бы кто-нибудь попытался схватить банально ради выкупа». И «Я так думала, но киборг сюда совсем не вписывается, а особенно такой». «Рассказывай». Настойчиво повторяет балл, набивая что-то у себя в коммуникаторе. «Сейчас пожрать закажу». «Ты же знаешь мою специализацию?» Вздохнув, решаюсь. «Ты и тестируешь клонов». Кивает. «У нас осталось очень мало человекоподобных линеек. Везде, где можно, заменяем чистыми механизмами. Боевых, в частности, сейчас вообще не производим. Во всяком случае, на Куоне они запрещены. Да и весь Альянс не в восторге». «Разве вот если с Ломаном договоримся, потому что заказчиков хватает?» «В том числе и среди властей, которые официально запрещают». «Ага». «А кто, по-твоему, впаривает нашу продукцию на Копернии?» «Хмыкает Балл». «Сейчас в основном мы остались с экс-серии да прислуга. Некоторые предпочитают именно людские обличия. Ну и обслуживание всех предыдущих, разумеется». Кивает на свою внушительную мастерскую. Есть ещё производственные линейки, но их совсем мало. Соглашаюсь. А в целом всё. И каждый клон проходит сложное многоступенчатое обследование на предмет развития сознания. Да, теперь с этим жёстко. Я не очень вникал, как вы там их тестируете. Меня больше волнует техническая сторона. Это как-то связано с Ладой? Не то чтобы. Понимаешь, есть чёткие показатели клоны тестируются в возрасте соответствующем году, 5 годам, 10, 15, 20. Это уже перед запуском в продажу. В год практически невозможно ничего обнаружить. А вот 5 и 10 решающие. Именно в этот период становится заметно, завелась ли там личность. И это самая большая наша ответственность, потому что если пропустим, дальше они становятся хитрее и учатся скрывать. Нас прерывает поднос, влетевший в бешумно отворившиеся двери. Из десятка тарелок, которыми он уставлен, поднимаются умопомрачительные ароматы, и я ощущаю, как набегает голодная слюна. Ты принца тоже покорми, что ли? Прошу. Я зарядил его, отзывается бал. R24. Зарядил он. И развонялся тут своей жрачкой. Сейчас живот сводить начнет. Мой чурбан, правда, отключен. Так что не знаю, чей это будет живот. Но запах я прекрасно чую. Мог бы, поднялся бы и шею свернул за такое издевательство. Зарядил энергетической дрянью. Силы есть, а насыщения никакого. Но лежу, куда же я денусь. С любопытством прислушиваюсь, чем это таким в корпорации Эйшеля Эббета занята его младшенькая дочурка. И как её действительно занесло на нищую планету, где собирается всякая космическая шваль. Оттуда и рабов, говорят, таскают, да продают втихаря любителям. Так что ей ещё повезло. И ты ездила на ладу кого-то протестировать? Бала интересует тот же вопрос. Слушай, спыхлые девчонки, если ты будешь меня подгонять, я так и не решусь ничего тебе рассказать. Это, знаешь ли, непросто. Молчу, молчу. Я не вижу его жестов. Но, судя по фырканью Мел, ее дружок изображает что-то смешное. Несколько минут они жуют. Балин больше не подгоняет. И Мелагрен наконец-то решается продолжить. «Это правда тяжело, Бал?» — вздыхает. «Есть четкие показатели, когда совершенно очевидно, что сознание не имеется, перед нами чистый клон, тело которого подходит для запуска нано-роботов и эксплуатации в виде киборга. Есть показатели...» Тогда ясно, что имеется развитие, которое можно соотнести с человеческим. И чем раньше мы это определим, тем лучше. Нано-роботы вводятся не в последний момент, а постепенно, с самого рождения. Сначала те, что составляют процессор, иначе взаимодействие не выйдет. После, в несколько ступеней, все остальные, необходимые для функционирования. Если мы определяем сознание, то замедляем рост организма, по возможности выводим нано-роботов, и передаём детей на обучение как полноценных людей. Ещё и оплачиваем это самое обучение. Насколько я помню, это было условием, на котором Тибериум разрешили производство киборгов. Начинаю злиться. Едят там, запахами дразнят и никак до сути не дойдут. Значит, наш эмс-эбэт решает, кто из детей станет киборгом, а кто пойдёт учиться. Есть и ещё одна категория. Тихо добавляет Милагран. Те, у кого процент сознательности выше, чем у киборга, но ниже, чем у человека, они подлежат мягкой эвтаназии или попросту усыплению, в избежание. Это, разумеется, списать проще, чем обучить и выпустить в жизнь, понимающе отвечает Балл. Да он же в этом крутится, наверняка знает больше, чем говорит. И это тоже, голос Милагран по-прежнему тих. Кажется, она даже есть перестаёт. И ещё, эта верхняя шкала, она очень зыбкая, понимаешь? 25% отклонения, не больше. Вот кто-то набирает на тестах 76, и он живёт. А кто-то 74, и я должна отдать приказ усыпить. Не представляю, как ты за это взялась, Мел. Тихо отзывается Бален. Похоже, обнимает её. Именно потому и взялась. Голос Милагран вдруг становится твёрдым. Почти вижу, как она взмахивает своими тёмными волосами, густыми ресницами. Решительная. Это мы выращиваем клонов. Это наша ответственность. Мы не можем просто брать и убивать их как неугодных. Похоже, это личное. Что она там говорила о матери? Я отсекаю только агрессивных и необучаемых, тех, которые могут нести угрозу обществу, а остальным даю шанс. Влада почти не контролируется. Я выкупила участок, построила интернат и отвожу туда детей, из тех, которых списали на исплнение. С ними работают, обучают. А дальше, маль, ты не сможешь обеспечить всех. Разве нет? Ты берёшь на себя такую ответственность. А если не приживутся? А если не разовьются, затаят злобу и объявят войну человечеству? Ведь тесты придумывали и прорабатывали не случайные люди. Их не так много, баль на 1000 не больше одного-двух всё же развиться плавая в биожидкости и вырастая в ускоренном темпе очень мало вероятно и я считаю, что это того стоит я сама отвожу их потому что мой корабль не проверяют и сколько сейчас у тебя детей около двух сотен собранных за два года ты понимаешь, чем это тебе грозит, Мэл? Ничем, если ты меня не сдашь, ворчит девчонка, кажется, бросает взгляд на меня потому что переспрашивает. «Этот точно отключен? Не может нас записывать?» «Сто пудово», — отзывается Балин. «Ну, мы с Чурбаном их действительно не записываем. Вроде бы». «Я как раз передала детей и возвращалась на корабль», — продолжает моя новая хозяйка. «Не думаю, что нападение может быть связано с этим. Просто не представляю, каким боком оно может касаться детей. Кто-то узнал?» ну так пожаловался бы или попытался шантажировать. Причём тут боевой киборг вообще? Да-да, мне тоже интересно. И причём тут я? Интересно вдвойне. И всё же они выследили тебя, Мел, просчитали твой путь и даже предугадали твои действия. 99% людей бросили бы развороченного киборга и умчались подальше. И только та, кто вот уже второй год спасает клонов, могла пожалеть его и подобрать. Может, я и пожалела? а решила докопаться до правды», – ворчит Мэл. «В любом случае, тебя прописали его хозяйкой до того». Мэл замолкает, задумывается, наверное. «И зачем?» – спрашивает. «Это уж нужно у тебя спросить. Зачем ты им?» «Интересно, что было бы, привези я его домой, а не к тебе? Логично ведь протестировать на родном предприятии. Конфисковали бы, наверняка. Так какая у него цель? Попасть в Кибериум?» А дальше? Для этого нет необходимости делать тебя его хозяйкой. Ты же не знала, что на него нейтрализатор не действует. Думаешь, они и тебя просчитали? Учитывая, что мы с тобой уже полгода не виделись, не думаю. Учитывая, что у Чурбана цель войти в доверие, по-моему, тут намного сложнее. Можно, конечно, попробовать все стереть и загрузить наши стандартные настройки. Бал явно что-то чует отменным чутьём специалиста. Мэл молчит некоторое время, а я обнаруживаю шевеление внутри, будто какая-то из программ начинает работать скрытых. Похоже, этот технический гений всё же что-то пропустил. Ой, стрепинувшись, вспоминает Милаграм. Посмотри ещё корабль, пожалуйста. Не нравится мне разрыв связи. И, э, плазменёт сможешь зарядить? А из него ты где успела пульнуть? Потом как-нибудь. Это уже давно было, к делу не относится. Заряжу, вздыхает Бал. А этот, наверное, мелкивает в мою сторону. Сказал в корабле вирус, и Ай-робот тоже глянь, поломка странная. Давай я тебе Ай-робот заменю, а своим поважусь. Мало ли, может, узнаю ещё что. Корабль сейчас просканирую. Милагрин. Баллен поднимается, бросаю последний взгляд на Киберга, встаю следом. Нужно ожидать доступ к системам Виолы. Не люблю, когда в ней кто-то копается, но своими силами никаких вирусов мы не нашли. Проходим снова пустым залам ожидания. На улице уже жара в самом разгаре. Это внутри микроклимат поддерживается специальными установками. Слушай, пойду я поплаваю, пока ты будешь разбираться. Говорю, разомлев от запаха солёных брызг и дальнего плеска волн. Лифт там. Маша отбал рукой в сторону прозрачного столба уходящего вниз к берегу. «Виола!» — произношу в коммуникатор. «Балин проверит себя на вирусы, даю доступ». «Ура! Он меня вылечит!» — долетает ответ в голову. Балин даже внутрь не заходит. Во входном люке появляется диагностическое гнездо. Дождавшись, пока друг пристроится туда со своими приборами, разворачиваюсь и иду к лифту. Спустя минуту воздушный поток приносит меня на берег. Мягкие языки и волны Лежет чистейший песок. Вдыхаю полной грудью. Здорово. Пусто. Скинув комбинезон, с удовольствием забегаю в теплую соленую воду. Может, в отпуск пора? Уже два года нигде не было. Все, кажется, стоит хоть ненадолго уехать, и на работе случится катастрофа. Ар-24. Объект отдаляется. Первоначальная цель не достигнута. Диагностика организма. Системы отключены. Резервный перезапуск систем. Сканирование обстановки. Объект отсутствует. Цель поиск объекта. Киборг открывает глаза, поднимается. Наконец-то могу осмотреться. Вокруг пусто, на подносе остатки завтрака. Жаль, мой чурбан без разрешения брать не может. Во всяком случае, обычно киборги не могут Что тут у этого в мозгах? Кто его знает. Но, похоже, под зарядкой энергии ему достаточно. Разворачивается к двери. Блин, хоть бы тряпочку захватил, что ли? О, останавливается, поднимает остаток брюк. Видимо, программа запрещающая показываться на людях без одежды всё же установлена. Сканирование: ткань. Полноценную одежду не заменяет. Можно использовать для целей прикрыть интимные части тела. Ношение вне дома обязательно. Надеть, отклонить, не соответствует цели. Вот клони сын. Не знаю, что там у него установлено, но явно нестандартный набор. И цели такие же прибабахнутые. И что там вообще, чему не соответствует? Вокруг пусто. Правда, терзают меня смутные сомнения. Его вроде бы оставили деактивированным. Возникнут новые вопросы. А мне бы до первоначальных установок и предыдущих хозяев добраться, пока эта парочка действительно не решила всё стереть. Узнаю, кто запер меня сюда, достану его хит привидением. Объект обнаружен. Координаты 27 14 96. Странная система. Мне она ни о чём не говорит, но Тибрк, похоже, точно знает, где Милагран. Объект находится в море. Опасности не обнаружено. Данных о планете недостаточно. Варианты действий: Запросить информацию в базе. Отклонено. Отсутствует связь с первоначальной целью. Приравнять ситуацию к опасной. Принято. Ситуация приравнена к опасной. Цель: вхождение в доверие и сближение. Режим: операция по спасению. Чего? Какого? Плавает баба, ты что, собрался её из моря вываливать? Увы. Моих беззвучных воплей никто не слышит. Киберк вдруг срывается с места и бросается куда-то вперёд и вниз.